Глава двадцать После устроенного мамой бала незаметно пролетел месяц. Сегодня великий праздник Триединства и день проведения ритуала. День, ради которого меня столько времени гоняли преподаватели, да и Лейнард тоже, только по-другому. Начиная с той ночи, когда я принесла клятву, многое для меня изменилось. Знания, которыми делился со мной Лейнард, ни один преподаватель не смог бы дать. Да никто бы не смог. Сам Лейнард был обязан передать эти знания своему сыну, но тайна, которая хранится в роду и тщательно охраняется, была подарена мне, девчонке из низшего мира, входящей в пятый род и носящей метку айваны. Сколько раз задавалась вопросом, почему он пошел на это, но ответа не находила. И дело не в дне моего рождения, подготовка началась раньше, когда мне предложили совместные ночевки. Мой магический резерв расширялся специально для этих знаний, для использования данной методики. Уже тогда Лейнерд знал, чему станет меня обучать. Если я действую по принципу, появится проблема, будем ее решать, то мужчина загадывал даже не на два, на десять шагов вперед, словно просчитывал варианты, какие могут случиться с ним или с его окружением, будто в его голове собираются все возможные модели поведения, разыгрываются сцены. И при этом по нему не скажешь, что Лейнард что-то задумал. Невозмутим, спокоен, ни словом, ни делом не выдал своих планов и мыслей. Мой учитель, как уже привыкла думать о нем, оставался для меня загадкой. Я же однажды, воздвигнув стену между нами, вынуждена была ее держать. Он так и не дал мне повода ее разрушить. Был безукоризненно, вежлив, добр, внимателен, вместе с тем строг. Каждую ночь, засыпая рядом в кровати, мы оказывались на грани, где и происходило мое обучение. Не всегда было просто. Да что там, праздник для меня окончился глубоким обмороком. Перестарались, я настояла на том, чтобы привязать шестого илами. То ли успех в голову ударил, то ли решила показать, насколько крута. Уговорила Лейнер рискнуть. В итоге, после привязки илами к месту силы, меня пулей выкинуло в реальность, тело корчилось от боли, а там и обморок настиг. В себя пришла в академии в лекарском крыле, где получила по шапке и от леди Рудана, и от Лейнарда. За дело. Было стыдно, но вместе с тем гордилась собой, ведь получилось призвать лами для хранителей, которых я видела раз в жизни. И их совместимость была идеальной. Мог бы Лейнард подарить мне что-то лучше этого? Нет. По сравнению с таким подарком все остальное ерунда, даже кристалла Маниара, а ведь мне надарили их целых тридцать штук. Система подарков в этом мире вообще сложно, особенно когда дело касается представителей великих родов, и тем более если, о ужас, получатель дара леди. Разработан целый церемониал и список допустимого. Все это я узнавала от Ламеи, Гекхара и Феликса, и знатно обалдевала. Например, я не имела права дарить кристаллы Маниара так, как это сделала, разделив трофей на команду. Допустимо своим близким, братьям. А Крофею Аэльи нет. Потому что это обязывает сделать ответный подарок. Причем не столько их, сколько глав родов. И если Крофей выкрутился, участвовал в танце-сюрпризе, то Аэлья — моя должница. Интересно, она сама-то в курсе, что должна мне? И если нет, то какое образование девушка получила? И получала ли его вообще? Такое впечатление, что ее попросту списали со счетов. Странно это и не похоже на родителей, находящихся на самой верхушке рейтинга городов. Собственно, потому опекун и сделал вид, что праздник не в мою честь. Я-то теперь принадлежу его роду, и то, что устроила мама, а заодно одобрил ректор, наказуемо. Все, что касалось меня, именин и праздник по поводу каких-то значительных достижений, должен устраивать род Аркхарай. Но загвоздка в моем положении. Ради меня никто чесаться не станет. Это Лейнард себя называет патроном, опекуном, а для всех, считай, я и есть Руаро. Вот и создали видимость, что праздник был устроен не в мою честь. Ох, не зря ребятки взяли клятву Саэльи, ей же проболтаться ничего не стоило. А так не посмеет рта открыть не сейчас, пока мы одна команда, не в будущем. Какими были наши ночи с Лейнардом? Увлекательными, но благочестивыми. Я познавала другую сторону этого мира, знакомилась с Илами их природой и той чудовищной ответственностью, что ложилась на плечи глав родов. Наверное, именно тогда я поняла, что быть главой рода не столько круто, сколько тяжело. И точно не желала бы стать наследницей своего отца. О себе-то позаботиться толком не выходит. Что уж говорить про один из великих родов, входящих в пятерку сильнейших? Нет. Мне бы выучиться, познать мир и его законы и только потом лезть в управление. Если вообще лезть. У меня ведь и цели никакой не было. Я запрещала себе думать и о высшем образовании, и о том, что мне действительно нравится делать. Все сводилось к одному — работать, чтобы было на что жить. И лечить маму. А теперь открывается столько возможностей, Конечно, если выполню волю богини и не сдохну в процессе. Шесть лет учебы на первом курсе, за которые смогу определиться, кем хочу быть и чем заниматься в жизни. И просто жить, учиться, общаться с ребятами и не гнаться за куском хлеба. Разве этого мало? Главное — поймать удачу за хвост. Сделать все, что от меня зависит, и не сомневаться в своих силах. Справлюсь. Пора. В спальню заглянула Ламея. Уже? Ритуал был назначен на позднее время, за два часа до полуночи. «Да, за тобой пришел куратор». Ламеев всхлипнула и кинулась обниматься. Сжала ее силой. Как не волноваться и как не быть благодарной за ее беспокойство? Переживает. А ведь на этот месяц я совсем выпала из студенческой жизни. Да чего лукавить? Сильно выпала. Пусть тело физически отдыхало, но мое сознание, магия находились в непрерывном движении, а потому все лекции, да и вообще жизнь в боксе, прошли мимо меня, просвистели, как ветер. Про Лейнарда вовсе молчу. Он подстраховывал меня, при этом продолжая обучение на архмастера и рейды которых стало подозрительно много. Правда, однажды спросив его о причинах столь частых ликвидаций, получила такую отповедь, что больше в его дела не лезла. Да из чего бы ему передо мной отчитываться? «Риша!» Я так боюсь, выдохнула сестра. Боюсь, что не вернешься. На грани застряну, что ли? И не надейся, вернусь как миленькая, вот тогда-то оторвемся. Снова прижалась к сестре. Наконец выспимся, на выходных по городу погуляем, хоть отдохнем по-человечески. Выспаться мечта номер один, согласилась Ламея. А номеров еще много. А то! весело отозвалась сестра и отстранилась. «Жаль, нельзя пойти с тобой». Не я устанавливаю правила. Увы. Мне тоже было бы легче, присутствуя на ритуале братья и сестра, все же родные, и поддержка не лишняя. Но у совета свой регламент. Будем я, Лейнард, глава рода Аркхарай, и, естественно, кандидаты в хранители Илламико, их 207 человек. Список с именами, кроме двух, я получила на третий день наших тренировок на грани. И Лейнард заставил его выучить, потому что мне их называть и ошибиться нельзя. Ещё распределять иллами, тащить их в ритуальный круг. Причем, если сначала Лейнард говорил о десяти за раз, то в последнюю ночь поменял план. Три захода я должна буду привязывать по 15 иллами, дальше по десять, а в два последних захода по одному. Потому что придется искать иллами для двух кандидатов, которых добавили в список вчера. И этих молодых мужчин я в глаза не видела. Но справимся. Обязательно справимся. С такой-то тяжелой артиллерией в лице Лейнарда. Идем, улыбнулась Ломия и сжала ее руку. Стоя рядом с мамой, пыталась осознать услышанное пять минут назад. Меня трясло. К такому ни я, ни Лейнард готовы не были. На полигоне царила тишина, будто все боялись дышать. Перед смертью, как известно, не надышишься. «Мы... не знали, детка», — шептала мама. Совет до последнего молчал о своем решении. «Ничего», — выдохнула и крепче обняла маму. «Все будет хорошо». «Еще бы самой в это поверить». Совет сделал финт ушами, и сегодня я должна не просто провести ритуал по обретению лами, но и проконтролировать вступительный экзамен для хранителей. То есть все то же самое, что было для одиннадцати человек, теперь будет более чем для двухсот. Отсюда и паника. Мама, понятное дело, в этой затее не участвует. У нее, как и должно, обычное испытание. Чем-то похожее на прохождение полосы, но легче и проще. Показать слияние, если и лами летающий, то полетать, выпустить магию и в процессе не попасть в ловушку. А у меня выбора нет. Хотя на такие риски, как проведение экзамена для стольких хранителей, идти не должна была. Я же не будущий глава рода, однако... Если все закончится хорошо, то в Академию новоиспеченных хранителей примут сейчас, а не через год. Аргументировали это тем, что учебный год, по сути, только начался, и так как большинство уже взрослые дядьки, проблемы они не доставят, быстро вольются в процесс и нагонят учебный материал. Черт знает, нагонят или нет. Мне от этого не легче. И складывалось впечатление, что хранителей стало резко не хватать. Или, может, ликвидаторов? Леди Марина, нам пора. Неожиданно появившийся Лейнард сбил меня с мысли. Пора. Пробормотала. Идемте. Чмокнула маму в щеку и последовала за невозмутимым мужчиной. Мне бы его спокойствие. Можно подумать, он предполагал подобное развитие событий. Или предполагал. Но ничего не сказал, чтобы я мозги на бикрень раньше времени не свернула. От переживания и страха. Мы брели к центру полигона, где была расчерчена огромная пентаграмма. Ею, кстати, занимался Лейнард, и нарушением это не являлось. Он вообще шагнет в круг со мной, как связанной одной энергией. И над кругом силы тоже вместе со мной взлетит. «Леди Марина, у вас все получится, вы готовились к этому дню», — напомнил Лейнард. «Мы оба готовились, но все равно». Испытание тоже пройдем. Я с вами и буду контролировать. Помните, сегодня удивительные день и ночь. Боги будут рядом. Будут. Не бойся попкорном запасутся, на такой цирк, грех не посмотреть. А Ивана требовала от меня восстановить справедливость. Но вряд ли она вмешается, если не справлюсь. Но это не значит, что я сложу лапки, не начав бороться. Из принципа ритуал и экзамен на поступление проведу. И всем нос утру. «Делаем, как договаривались», — прошептал Лейнард, едва мы оказались в центре пентаграммы. «Ваша задача — привести Иллами в круг и привязать их к хранителям. Потом вернуться на грань». «Понимала ли я, что Лейнард берет на себя основной удар? Еще как! Только без него мне будет в разы сложнее. Да что там, я могу выдохнуться на полпути». «Замечательно. Леди, вы сейчас главная надежда этих людей». «Не подведите их, не показывайте страха. Они должны чувствовать вас, лидера, способного повести за собой. Расслабьтесь, улыбнитесь!» Пока мужчина шептал, по силовым линиям круга вставали люди. Мужчин было в разы больше, но я сразу прикипела взглядом к маме и широко улыбнулась. «Мы еще повоюем!» «Отлично!» — похвалил меня Лейнер, и положил руки мне на плечи. «Пора!» Я и сама поняла, что пора. Внутри словно будильник сработал. Магия требовала выхода, и не только она. Иллами, крепко связанные вместе моей силы, чувствовали изменение приближения часа икс и желали объявиться в этом мире. Это ощущалось по натянутым нитям. Большую часть сдерживал Феликс, но и оставшихся мне хватило, чтобы покачнуться. Хорошо Лейнард держал крепко. Феликс позвала своего Иллами. «Я готов, Риша». Слияние было стремительным. Впрочем, Лейнард не отставал, и над центром полигона в мысь взмыли два феникса. Магия вырвалась из меня жадной стихией, мощной, неотвратимой. Чернильный столб соткался почти мгновенно. «Я — проводник силы. Так, кто призывает всех свободных иллами. Так, кто предложит им достойнейшего, при этом не позволит им взять верх». Стол расширялся, мой туман медленно заполнял собой круг. Это тогда было одиннадцать человек, а теперь 207, и кружок тоже не маленький. Ждала мгновения, когда реальность изменится и уведет меня во тьму, чтобы я смогла оказаться вместе своей силы. Уже не видела лиц окружающих меня родственников, не видела накрывшую меня тень феникса Лейнарда. Больше не было ни полигона, ни круга, только я, и тьма. Риша, переход вместо силы. Напомнил Феликс, и я вытолкнула себя из колыбели тьмы. Знала, что момент, когда родственники прольют кровь, будет ошеломительным, но не представляла, насколько. Я была оглушена, парализована силой, что питала меня. Кровь буквально разрывалась сотнями голосов, пела, звала, требовала. Желания, надежды, страхи, сомнения, эмоции всех, находящихся в круге, сводили с ума. «Сконцентрируйся!» Голос Феликса был подобен грому «Давай же, девочка!» Из многоголосья выбиралась, словно брела через бурелом. Это было чертовски сложно. «Умница!» — похвалил Феликс. «Все правильно делаешь. Выбери пятнадцать сильнейших. Выбери!» — пробормотала. «Скорее кровь выберет!» Лейнард был прав, говоря, что я могу найти лами без крови. Вот только с кровью все ощущалось сильнее. И совершенно иначе. Если я планировала начать с сильфа мамы, то сейчас, всей сущностью чувствуя, как накалились некоторые нити, понимала, что начинать нужно с них. Лишь на миг залюбовалась морским берегом, по которому словно горох рассыпались драконы. Иные лами тоже были. Два сильфа, огромный волчара, даже химера затесалась. Но драконы в большинстве. Так и должно быть. Хранит-то род именно их. Выбрала шепнула Феликсу. «Уходим». Вести с собой сразу пятнадцать лами страшно и тяжело. Не физически, тело свое я практически не ощущала, его контролировал Феликс. А вот душа. Сложно объяснить. В нее будто вцепились и желали разодрать. Отрезая меня и от места силы, и от ритуального круга, снова накрыла тьма. Я барахталась в ней, старательно удерживая лами, Только не отпустить, только не испугаться, я справлюсь. Лейнер верит в меня. Ламея ждет моего возвращения, Гекхар, и Шалра, и Папа. Они все ждут, что я держу победу. И я это сделаю. Тьма расступалась неохотно, будто раздумывая, и медленно выплевывала меня в реальность. Выплюнула. И меня, и пятнадцати Лами. Что ж, имена. Радлок. Сафиар. Лиарна. «Аттелар!» Они выходили в круг, опешившие и понимающие, почему продолжаю вызывать хранителей. А я тараторила, надеясь справиться с одновременной привязкой сразу к стольким кандидатам. Градливер, «Фиантрей», «Шадинаэр» продолжала называть имена, чуть не сбившись на последнем зубодробильном. Вот ведь наградили родители ребенка. В миг, когда был объявлен пятнадцатый хранитель, перед каждым появились их иллами. Комиссия из сорока человек, которые до этого не отсвечивали, да и остальные участники ритуала не смогли сдержать ни удивления, ни надеясь восхищение, Загомонили, заголосили, пфу, только отвлекают. Нас с Феликсом накрыла тень Лейнарда, и я ощутила его поддержку. Он делился своей силой, спокойствием и... гордостью, что ли. Сейчас я должна заставить всех обернуться, достичь первого слияния, привязки, а затем поспешить за следующей партией. «Давай, Риша!» — пророкотал Феликс. «Обрывай нити!» «Не только! Еще и магией накрыть всех надо! Фактически сильно стукнуть! Не допускать сомнений! Импульс магии оборвать нити! Есть!» Не рассчитывала получить такой откат. Мчаться за другой партией? Да я едва на песок не рухнула! И упала бы прямо мордой вниз, если бы не Лейнард, который мощными лапами удержал в воздухе и спешно влил в меня свою магию. Можно подумать, в ней нехватка. Мне физически хреново! Зато в центре круга красуется четырнадцать драконов и один волчара. Все бы ничего, но достался он Лиарне, единственной вызванной мной женщине. Такие дела. Отдышавшись, понемногу приходила в себя, голова перестала кружиться. — Марина, соберитесь! Каясь, даже испугалась внезапного приказа Лейнарда. «Возвращайтесь на грань, дальше я сам». Выбора не было, и я подчинилась. Тем более, это лишь часть раскаленных нитей, остальные все так же жалят, требуют, торопят. Второй заход дался легче. Тьма удерживала уже не так сильно, словно дала небольшую передышку, прежде чем мне вернуться на место силы и прихватить еще пятнадцать лами. Я гадала, успел ли Лейнард проконтролировать всех, успел ли помочь всем и очистить центр круга, Зря волновалась. Успел. Лурганат, Ландарей, Ремсиар, Фраморан, Рудлара, Матверан. Имена спичкой вспыхивали в сознании, загорались и потухали. Равьела. Последнее, но важнее прочих. Я хотела бы посмотреть, как пройдет слияние мамы с однажды ушедшим Иллами. По своей воле ушедшим. Так сильно желал он помочь своей хранительнице. Да и мне получается. За месяц он стал выглядеть лучше. Впрочем, скорее она, не зная, почему мама называла его сильфом. Женского же пола. Древняя старуха помолодела лишь немного, самую капельку перестав быть дряхлой. Но крылья все равно висели тряпками. И я волновалась, сможет ли мама доказать свое право на обладание и лами. Смогут ли они взлететь? Ох, леди Марина. Окликнул Лейнард, и я заработала крыльями. Подлететь ближе к столбу, собрать магию, послать импульс, оборвать нити. Твою ж мать! Все-таки удержалась, не рухнула на песок. Обвисла в лапах феникса Лейнарда, не сразу очухавшись. Дух вышибло, нестерпимо тянул вниз, словно здесь было силовое поле и кошмарное притяжение, как во время тренировок. Так вот, почему вспыхнуло в сознании, архмастер Дармио давал такие задания? И я заставила себя взмахнуть крыльями еще и еще и взмыть высоко, доказывая в первую очередь себе, что могу, что еще не настолько слаба. Могу. «Риша, уходим на грань», — позвал Феликс. «Нельзя увлекаться?» «Увлекаться?» «Да». Третий раз легче не дался. Наоборот, я ощущала себя загнанной лошадью, которую нещадно хлещут кнутом, несмотря на то, что уже бесполезно. И во тьме застряла надолго. По своим меркам, как оно на самом деле было, не знаю. И чудились мне глаза как минимум три пары. Большие такие. А вместо зрачков то ли звезды, то ли треугольники. Та еще жуть. Но не увидеть я такую пакость, долго еще блуждала бы, не желая возвращаться к начатому, а так... Перепугалась, задергалась, забарахталась в чернильном тумане и выскочила на свет Божий. Не одна, с партией Лами. Имена Риша. Поторопил Феликс, потому что я зависла у столба, словно забыв, что должна делать. «Точно!» — пробормотала и уже громко объявила. «Дейдра! Сиаман! Ярвельд!»